Захватив с собой диктофон, он отправился в кабинет Лео Ньюболда. «А почему ты явился ко мне только сейчас?» — спросил лейтенант. «А, впрочем, я и сам догадываюсь». Пока Эйнсли возился с диктофоном, Ньюболд отдал распоряжение секретарю ни с кем его не соединять и плотно закрыл дверь. «Давай включай запись. Мне не терпится ее прослушать». Эйнсли поставил запись с самого начала, с того момента, как он включил магнитофон в маленькой комнате в непосредственной близости от зала казней. Сначала ничего не было слышно. Потом раздался звук открывающейся двери, когда Хембрик, молодой офицер тюремной стражи, привел закованного в цепи бритоголового Элрея Дойла вместе с двумя надзирателями, Затем послышались шаги капеллана Аксбриджа, вошедшего последним. Эйнсли тихо прокомментировал. Ньюболт внимательно вслушивался в голос. Пронзительные реплики тюремного священника. Потом едва различимый голос Дойла, обращающегося к Эйнсли. «Благословите меня, святой отец». «Попль Аксбриджа — это богохульство! Слова Дойла — уберите эту мразь отсюда!» Ньюболт покачал головой. «Невероятно! Подождите, то ли еще будет!» Чтобы расслышать исповедь Дойла, пришлось напрягать слух. Так тихо он говорил. «Я убил несколько людей, святой отец!» Первое убийство кто это был? «Епошки и стампы!» Ньюболт весь внимание. Стал быстро делать заметки. Дойл между тем признавался в убийствах. Эсперанца, Фросты, Ларсены, Хенненфельды, Урбино, Темпоуны. «Цифры не сходятся», — сказал Ньюболт. «Знаю, ты говорил мне об этом, но я все же надеялся в тюрьме». «Значит, ты усекла? Что именно в показаниях Дойла мы должны проверить?»